Глава 35. Убежище ничем не отличается от других домов. Дин заходит первым. Он достает пистолет и уверенно держит наготове, проверяя прихожую, гостиную, кухню. Я иду рядом. Мы возвращаемся в прихожую, и в этот момент дверная ручка поворачивается. Дин шагает вперед, толкая меня за спину. Он невозмутимо выставляет пистолет. Я жду, молясь, чтобы за дверью оказались Брикс и Лок. Дверные петли скрипят. Дверь медленно открывается. «Майкл?» Дин опускает пистолет. На долю секунды я ощущаю прилив облегчения, тепла и уверенности, которые расходятся от солнечного сплетения по телу. Я выдыхаю, чувствую, как расслабляется сжатое горло. Сердце снова бьется. А потом я вижу в руке Майкла пистолет. «Что ты здесь делаешь?» – спрашиваю я. Глядя на него и на пистолет, я чувствую себя глупой девчонкой из фильма ужасов, не видящей того, что у нее под носом. Той, что пошла проверять отопление в подвале, когда за ней охотился убийца в маске. Майкл здесь. У него пистолет. У субъекта был источник среди нас. «Нет». «Почему у тебя пистолет?» — тупо спросила я и невольно сделала шаг в сторону Майкла, хотя и не могла прочесть выражение его лица. Дин, стоявший передо мной, поднял правую руку с пистолетом, опусти оружие, Таунсенд. «Майкл сейчас опустит пистолет. Я убеждала себя в этом. Он опустит пистолет и выяснится, что это какая-то ошибка». Я видела Майкла в момент, когда он был готов перейти к насилию. Он сам сознавался, что в нем дремлет этот потенциал, возможность потерять контроль. Но я знала Майкла. Он не опасен. Он не убийца. Парень, которого я знала, не мог оказаться просто маской, которую носил человек, мастерски умеющий манипулировать эмоциями и считывать их. «Это Майкл». Он называл меня Колорадо, он читал Джейн Остин, и память о его прикосновении жила на моих губах. Сейчас он опустит пистолет. Но он этого не делал. Вместо этого он поднял его, целясь в Дина. Они пристально смотрели друг на друга. Подстроился по затылку. Я сделала шаг вперед, потом еще один. Я не могла держаться позади. Майкл целился в Дина. Дин целился в Майкла. Майкл, я тебя предупреждаю. Опусти пистолет. Голос Дина звучал спокойно. Абсолютно. Невероятно спокойно. Так что у меня сжимался желудок, потому что я внезапно осознала, что он способен спустить курок. Он не станет сомневаться и медлить. Если он решит, что я в опасности, то прострелит Майклу голову. «Сам отпусти», — ответил Майкл. «Кэсси?» — я перебила Майкла. Я не хотела слушать, что они еще собираются сказать, потому что они были на волоске от катастрофы. «Опусти пистолет, Майкл», — попросила я. «Пожалуйста». Взгляд Майкла дрогнул. Впервые он посмотрел не на Дина, а на меня. И я увидела, что он понял. Я не опасаюсь Дина. Я боюсь. Его. Ты исчезла. Дин исчез. Один из агентов Брикса исчез. Майкл судорожно вдохнул. Напряжение постепенно уходило с его лица, и вскоре я увидела лицо того, кого я когда-то поцеловала. Хрупкого и растерянного. Того, кто испытывал боль, тосковал по мне, переживал за меня. Что-то внутри меня расслабилось тоже. Это был Майкл. Тот же Майкл, какой и всегда. Стоявший рядом Дин повторил обращенный к Майклу призыв опустить оружие. Майкл закрыл глаза. Он опустил пистолет, и в ту же секунду, как он это сделал, в воздух разорвали звуки выстрелов. Один, второй. В ушах звенело, желудок скрутило, желчь поднималась к горлу. Я попыталась понять, какой из пистолетов выстрелил. Майкл опустил руку. Его губы сложились в крошечное о, и я с ужасом увидела, как на его бледной синей рубашке распускается алый цветок. В него попали дважды, один раз в плечо, потом в ногу. Он выронил пистолет и упал. Я повернулась и увидела, что Дин по-прежнему держит пистолет. Он целился в меня. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет! нет! А потом я услышала за спиной голос и поняла, что стрелял не Дин. И целился он не в меня. Он целился в человека, стоявшего у меня за спиной. В того, кто стрелял в Майкла. Он целился в специального агента Лейси Лок.